Глава сорок первая. Рита. До дома едем молча. Остановив машину возле подъезда, Герман наклоняется ко мне, целует. «Сегодня я заканчиваю в городе все дела», — произносит он. «И?» — стараясь казаться безэмоциональной, спрашиваю я. Я отлучусь на денек из города. Улыбается. На утро я просыпаюсь одна в огромной квартире. На душе тоскливо. Герман уехал всего на день. а я уже чувствую, будто теряю его. Он еще вернется, но потом... Я снова буду просыпаться по утрам одна. Одна в огромной пустой квартире. Каждый день, каждую ночь. Знала, что так будет. Знала, что так кончится. Знала, что он чужой. Как неприкаянно я брожу по дому. Внутри меня растет тревога. Да что со мной такое? Не зная, куда себя деть, как унять душевную боль, Хватаю ключи от машины и выбегаю из дома. Спешу на стоянку, словно меня где-то ждут. Завожу двигатель, обнимаю руль и топлю педаль газа. Прихожу в себя, обнаружив себя за городом. «Лексус» мчится по шоссе в сторону области. Машина летит по автобану, бодряя и вдохновляя. По моей крови разливается пьянящий адреналин. Наслаждаюсь бешеной скоростью. Сбросив нервный накал, успокоившись, разворачиваюсь обратно в город. Еду к родителям, остаюсь у них ночевать. Возвращаться домой в пустую квартиру совсем не хочется. Домой я вернулась лишь утром. Герман уже здесь, на кухне. Захожу и замираю на пороге. Он весело насвистывает какую-то мелодию, готовит завтрак. «Не свести дома, денег не будет», — смеюсь я. «Не знал, что ты такая суеверная», — говорит он, разворачиваясь ко мне. «А где ты была?» — смотрит на меня пронзительным серым взглядом. «Стесняюсь спросить, а ты?» Дублирую его тон. «Ездил по делам», — охотно отвечает он. «Ездила к родителям», — докладываю я. «Как они?» «Все в порядке», — отвечаю и прохожу на кухню. Герман отворачивается и продолжает заниматься своим делом. Сверлю взглядом его спину. «А кто, собственно, он такой?» «Единственное, что рассказал о себе, что из Москвы. Ни образования, ни семейное положение, ни род занятий. Ничего не известно о нем». Вся его биография покрыта мутной завесой, словно информация о нем находится под грифом «Совершенно секретно». Зачем он окружил себя таким ореолом таинственности? Может быть, он женат? Откуда мне знать? Оказывается, про этого хорошего парня я ничего не знаю. И так ли он хорош? Если оградился от меня тайной, и, как оказалось, не одной. Я бросилась с ним в отношения, как в омут с головой, ничего не зная о нем. Герман, словно чувствуя, что я думаю о нем, разворачивается. Хочет что-то сказать. Но, глядя на мое сосредоточенное лицо, неожиданно молчит. Пристально смотрит на меня. Интересно, что он прочитал в моих глазах? Что я не верю ему? Сомневаюсь в нем. Еще как не верю и сомневаюсь. Снова отворачивается к плите, будто готовка сейчас это самое важное. А то, что происходит между нами, важно только для меня одной. Похоже на то подруга. Пора приходить в себя. Завтра с утра мы отправляемся с тобой на отдых. Неожиданно произносит Герман. Он улыбается. У нас целых три дня. Я арендовал коттедж в ста километрах от города. Отключим мобильные телефоны и оторвемся с тобой по полной программе. Я молча смотрю на него, скольжу по нему взглядом. — Ты не рада? — спрашивает он. — Рада. Отстраненно произношу я, думая о другом. О том, что разлука неминуема. Собирая дорожную сумку, я испытываю смешанные чувства. Волнение от того, что мы проведем еще несколько дней вместе, мы будем еще вместе. Но в мою душу вползает змейкой страх от того, как сильно привязалась я к нему. Как буду я без него жить? Почему так вышло? Ведь с самого начала знала, что не надо начинать с ним отношений. Но как было возможно сопротивляться этому безумному притяжению, которая с каждым днем с непреодолимой силой все больше тянула нас друг к другу. Какой-то сюр. Но ведь знала, что он чужой. Должна была устоять. Припечатываю я себя.